с перевын духов, с волначирующего смеха, шева милости Иоана. От этого его разум немного помутился. Проклиная её сын, Селоян погубже запрятал своё лицо в баухон, прежде чем обернуться и взглянуть на женщину, одетую в красное платье. Стоя рядом с этой женщиной, Селоян в очередной раз осознал, какое очарование таит в себе Ефаи. Пара важных глаз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 И сразу же после этого из-под капюшона прозвучал голос: "Яоао. А, окси, он прошёл успешно? Тогда дайте мне мои деньги, у меня ещё из дела. Пожалуйста, простите нас за эту небольшую задержку. Мы всё ещё работаем над документами". Коротко кивнув, Сяоян не прервал ни слова в ответ, сохраняя молчание. Глядя на этого таинственного человека, одетого в чёрный балахон, брови Евы нахмурились. Похоже, что её гордая красота не возымела никакого эффекта. Скривив губы, её пристальный взгляд охватил таинственного человека, пытаясь различить каждую деталь, чтобы выяснить, с кем она имеет дело. Её осмотр ничего не дал, и Ева разочарованно посмотрела на Гуни. После того, как их глаза встретились, она, кусая губы, спросила... «Господин, я очень редко встречал алхимиков, у которых не было значка «Алхимика». Я могу узнать ваше имя?» «Хм, девочка, посещение этого места подразумевает, что я должен сказать, кто я?» Холодно говорил голос Яллао. «Ха-ха, мне было просто любопытно, если господин хочет сохранить свою личность в тайне... "Да я хоть не будет вынуждать вас", легко рассмеялась Яфэй. Через чёрную одежду Сеоян наблюдал безво снежные ноги, обтянутые красным платьем. Даже при том, что он не мог не восхититься её красотой, он тихо напомнил себе, что Яфэй никогда бы не смогла занять такое положение, будучи просто красивой оболочкой. Все говорили, что её красота была настоящим бедствием, ведь по всему городу у неё были толпы поклонников. Но даже по сей день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 Обноссе Фэй передавай зелёную карту. Взяв карту, Сяо Ян почувствовал, что как будто камень свалился с его души. 40.000 золотых монет должно быть достаточно, чтобы купить все необходимые ингредиенты. Получив деньги, у Сяо Яна больше не было причины задерживаться, и после секундной заминки высыхший голос спокойно сказал: "Теперь я могу уйти". Ха-ха, конечно. Если вы захотите ещё что-то продать, то, пожалуйста, вспомните о главном аукционном доме Obnowsia Fame. М-м, небрежно промучав в ответ, Сеоян встал и покинул комнату. Наблюдая за уходящим Сеояном, улыбка на лице Ефы медленно исчезала, и она плюхнулась на соседний стул. Дядя Гони, он действительно химик. Нарушил у него вку тишину голос Ефы.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 Он действительно боялся, что она сделает какую-нибудь глупость. Я просто напомнил тебе. Надо в губы, Яфа и я Фуи вздохнула. А химики действительно очень опасные люди. Почему же у меня нет такого таланта?